Пласт. Степан Ерофеевич родился 68 лет назад в станице Пластуновской в семье потомственного казака Ерофея Степановича Щербина. Но позывной Пласт получил только на закате своей жизни и отнюдь не по названию родной станицы. Степан Ерофеевич был одним из последних представителей уникального рода войск – Пластунов. Пластунские казачьи отряды появились в начале XIX века в результате череды войн на южных рубежах Российской империи. Набираемые из самых опытных казаков Черноморского казачьего войска, пластуны, по сути, выполняли функции пограничной стражи и одновременно сил специального назначения. Богатые на конфликты с участием России XIX века и перманентная полувековая война на Кавказе сделали пластунов элитой профессиональных военных непревзойденными разведчиками, диверсантами, снайперами. Универсальность пластунов позволяла использовать их в самых разных качествах. Если на Кавказе они оказались незаменимы в качестве диверсионных и антидиверсионных подразделений, то при обороне Севастополя пластуны снайперским огнем из нарезных штуцеров выбивали артиллерийскую прислугу неприятеля, что позволяло нейтрализовать артиллерию противника. Подразделения пластунов, принимавшие участие во всех войнах империи, были многократно отмечены самыми высокими наградами. Например, второй кубанский пластунский батальон получил Георгиевское знамя с надписью «За примерное отличие при обороне Севастополя 1854 и 1855 годов». А 6 кубанский пластунский батальон за сражение в Сарыкамыше в январе 1915 года получил право на ношение вензеля императора. Тогда, не сделав ни единого выстрела, пластуны смогли проникнуть в расположение турецких войск и устроить там настоящую резню. И хотя к концу 19 века старинная кастовость пластунов начала размываться, дед, герой обороны Севастополя и отец, георгиевский кавалер Зашибку, Воспитывали Степана так, чтобы не вздумалось опозорить честь рода. Степан семью не позорил, служил справно, в чинах рос, и на первую свою войну, русско-японскую, отправился под Ясаулом в составе второй кубанской пластунской бригады. Прекрасная выучка и острый ум позволили Степану Ерофеевичу не только получить орден святого Георгия IV степени, но и выжить. Даже несмотря на то, что до конца войны Щербин, уже Исаул, пытался выполнять наложенные на него обязанности по координации разведывательной деятельности всей бригады. По роду своей деятельности ему приходилось взаимодействовать с большим количеством офицеров от гвардии до флота. Многие из них поразили его своими шапкозакидательскими настроениями и, мягко говоря, слабой компетенцией. Причем количество таких блаженных идиотов, как Щербин стал называть их про себя, росло прямо пропорционально расстоянию между штабом, в котором служил блаженный, и неприятелем. Насмотревшись на творившийся в штабах бардак, домой Степан Ерофеевич приехал без единой царапины, но с твердым убеждением, что эта война превратилась в кровавый вшивый фарс прежде всего из-за недостаточной выучки офицерского корпуса. О чем он и написал рапорт на имя военного министра Александра Федоровича Редигера, приложив нелицеприятное описание поступков и откровенно глупых решений конкретных офицеров. Думал ли он о последствиях? Думал. Но напугать карьерными неприятностями человека, у которого на руках умирали его боевые товарищи, непросто. С детства знающий, что личное благополучие – ничто в сравнении с благополучием Отечества, он не мог не попытаться указать власти на ее ошибки. Власть не стала раздувать скандал, а просто выкинула его с военной службы с диагнозом, позволяющим при желании законопатить больного в сумасшедший дом. Уставший от войны и смертей, Степан не очень расстроился. Все-таки награда и чин у него отобрать не посмели, и вплотную занялся воспитанием детей. На первую империалистическую он попал осенью 1916 года добровольцем. Сыновья ушли по призыву раньше отца. Один осенью 1914 года, второй весной 1916. Живы ли они сейчас или сгинули, в огненном лихолетии пласт не знал. Последний раз они виделись на Рождество нового 1917 года, чудом сумев собраться вместе в родительском доме. Принимая во внимание его боевой опыт, нехватку кадров и некоторые обстоятельства его отставки, как выразился писарь, ему предложили чин поручика и должность командира нестроевой роты. Хотел ли писарь унизить боевого офицера по велению своей подлинной душонки или по приказу начальства, пласт уже никогда не узнает. Но, видя, как выпучиваются глаза и отвисает челюсть бюрократа, понявшего, что Георгиевский кавалер без скандала принимает это воистину щедрое предложение, Степан Ерофеевич получил полное моральное удовлетворение. А секрет спокойствия теперь уже поручика Щербина был прост. Еще с прошлой войны он запомнил простое правило. Чем дальше от фронта, тем больше блаженных идиотов. Так что не было ничего удивительного в том, что сразу по прибытии во вторую пограничную Заамурскую пехотную дивизию он получил предложение возглавить дивизионных разведчиков, а также взять на себя обработку сведений, поступающих от войсковой, инженерной и артиллерийской разведок. Ну и допросы пленных, само собой. Ну, Степан Ерофеевич, дорогой, ну, кто лучше вас справится-то? Риторически восклицал командир дивизии. Из дивизией. Ее командиром Щербину невероятно повезло. Дивизия была сформирована на основе второй Замурской бригады отдельного корпуса пограничной стражи. Выучка и моральная стойкость бойцов которой была значительно выше, чем у обычных пехотных дивизий. Но Георгия Владимировича Ступина Степан Герофеевич знал еще по Русско-японской войне и уважал как храброго, грамотного командира. Наказалось и Георгий Владимирович помнил Исаула из разведки. Узнав о причинах душевной болезни Щербина, Ступин, как и все боевые офицеры, недолюбливавшие штабных штафирок, предложил официально оформить его командиром разведчиков с соответствующим повышением званий. Но, к немалому удивлению командира дивизии, Щербин предложил все оставить как есть. На войну он отправился не за чинами, а внутри дивизии может служить и так – Зато можно не опасаться из -за лишнего внимания докторов в бирюзовых фуражках, без которых его отставка, наверное, не обошлась. Когда в дивизии встал вопрос революционных агитаторов, призывающих брататься с противником, Степан Ерофеевич предложил Ступину просто направлять их в разведчики. И хотя в пограничной дивизии личный состав который был преимущественно с Дальнего Востока разлагающих элементов было на порядок меньше, чем в других соединениях, Командир дивизии с полным пониманием встретил предложение поручика Щербина. А то, что им доставались самые трудные, практически невыполнимые задачи, ну... Так война! Бог даст! Германцы не убьют, а встретят агитаторов как братьев. Увы, повоевать Щербин успел всего несколько месяцев. 21 декабря 1916 года 40-килограммовый снаряд, выпущенный из германской гаубицы 15CM SFH-13 разорвался практически на наблюдательном пункте третьего батальона. Выжил пласт только благодаря звериному чутью на опасность, когда подсознание опережает рациональное восприятие. За секунду до взрыва, выдернув за шкирку какого-то нижнего чина, пласт рухнул в выкопанную ОНП-яму. Этот нижний чин, оказавшийся посыльным, и выкопал контуженного поручика, не дав ему задохнуться на дне полузасыпанной взрывом ямы. На Рождество Степан Ерофеевич встречал дома, в станице Пластуновской, и не мог предположить, что вся семья сидит за одним столом в последний раз. Сыновья, узнав о серьезной контузии отца, смогли выхлопотать себе краткосрочные отпуска и, стараясь для женской половины, описывали войну как увеселительную прогулку за орденами. Красавица дочка, 17-летняя Ксения, смотрела на братьев как на античных героев. Что, впрочем, не мешало ей размышлять над тем, как отец воспримет известие о том, что один милый инженер ведомства путей сообщения уже второй месяц оказывает ей совершенно невинные знаки внимания. Зная крутой нрав отца, Ксения совершенно обоснованно опасалась за здоровье милого Петеньки. А жена Екатерина Егоровна просто тихо радовалась, что все дома и все живы. И молилась всем святым, чтобы война, уже унесшая жизни стольких станичников, быстрее закончилась. Но никто не ведает своей судьбы. На фронт Степан Ерофеевич уже не вернулся. 1917-й, губительный для империи год, для семьи Щербиных оказался не менее горек. В июне, только пласт оправился от контузии, в лихорадке буквально за несколько дней сгорела Екатерина Егоровна. Врач, выписанный из самого Екатеринодара, только развел руками воспаление оболочки мозга. А через две недели любимая дочка со своим Петенькой упали в ноги главе семейства. Петру Алексеевичу Ганину предлагали место помощника начальника станции второго класса на северо-восточной Уральской железной дороге, что автоматически давало ему чин губернского секретаря, что в соответствии с табелью о рангах равнялось казачьи чину Харунжева. Станица называлась Екатеринбург-2. Решать нужно было немедленно. А так как Ксения была готова за Петенькой не только в относительно цивилизованный Екатеринбург, но хоть на Дикий Сахалин, она, недолго думая, взяла суженного за руку и приволокла к строгому, но любящему родителю. Степан Ерофеевич прекрасно понимал, ни ситуация на фронтах, ни тем более безумие, творящееся в Петрограде и Москве, не могут закончиться ничем хорошим. И уж тем более не кончится добром конфликт Кубанской войсковой рады с Кубанским областным советом. А значит, молодой инженер, получивший место где-то за Уралом, куда ни война, ни советы точно не доберутся, и, главное, любящий Ксению, вполне подходит на роль зятя. А когда все успокоится, Степан собирался лично приехать и проверить, как живут молодые. Выждав положенный срок траура, Петр с Ксенией обвенчались. Свадьба была по местным меркам скромная, разлитое в воздухе напряжение, отбивало желание шиковать. Даже братья не смогли приехать на свадьбу сестры, еще год назад такое было немыслимо. А вот письма, пришедшие от них, были тревожными. И вдвойне тревожно было от того, что сыновья описывали проблемы как под копирку, коротко говоря, идет разложение армии. После отъезда дочки Степан Ерофеевич слег, контузия вновь напомнила о себе. Наклемался пласт ближе к концу года, и сразу водоворот происходящих на Кубане событий бросил его в объятия Кубанской Рады. В конце января 1918 года полковник Покровский предложил Щербину возглавить управления будущей Кубанской Народной Республики. Степан Ерофеевич предложение отклонил, сославшись на подорванное здоровье. Есаул Великой Империи не захотел стать генералом Карликовой Республики, считая, что дело солдата защищать страну от внешних врагов. На деле от власти занимаются политикой пусть те, кто не боится запачкаться нечистотами. Тем не менее, остаться совсем в стороне от происходящего он не мог и 2 февраля 1918 года занял скромную должность военно-министерственного испеченной республики. Уже в середине марта правительство Кубанской республики, вынужденное бежать из Екатеринодара, занятого большевиками, Идет на переговоры с добровольческой армией. По сути, не просуществовав и двух месяцев, независимая Кубань присоединилась к другой новоиспеченной республике – Всевеликому войску Донскому. Уже 26 марта к добровольческой армии под командованием генерала Корнилова присоединился трехтысячный отряд Кубанской Рады, в рядах которого были и Степан Ерофеевич Щербин. Узнав о предстоящем штурме Екатеринодара, пласт, и так без восторга принявший идею независимых государств на территории Российской империи, решил при первой же возможности покинуть ряды добра армии. Если после отречения государя он еще мог иметь какие-то обязательства перед Кубанской республикой, где родился и жил, то в рядах армии какого-то донского войска, будь оно хоть трижды всевеликое, ему было делать абсолютно нечего. А брать родной Екатеринодар в штыки под началом Корнилова, которого Степан Ерофеевич недолюбливал, щел вообще верхом идиотизма, и не только в политическом, но и в военном плане. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в то время, как добра армия уже под руководством генерала Деникина отступала, стараясь избежать окружения, господин Щербин пропал без вести. А в Екатеринбурге, поставив свечку за упокой раба божьего Лавра Георгиевича Корнилова, к своей дочке приехал товарищ Щербин из казацкой бедноты. Не меньше метаморфозу претерпел и муж Ксении. Тайно вступив в партию большевиков еще весной 1917-го, сейчас Петр Ганин был членом Уральского областного комитета РСДРПБ. Да и сам город оказался не тихим, спокойным оазисом, как думал Щербина, перегретым, готовым взорваться в любой момент котлом. Первая мысль, свернуть у голову, увы, была неосуществима. Ксения ждала ребенка. Мятеж Чехословацкого корпуса и поднявшаяся за ним волна антибольшевистских выступлений привели к тому, что город к концу июля был окружен с трех сторон. В результате на семейном совете было решено отправить Ксению под присмотром Степана Ерофеевича в Москву к родителям Петра, благо еще действовало железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Пермью. В Москве, передав Ксению с рук в руки родителям зятя, Щербин решил оставаться в городе поближе к дочке, учитывая кадровый голод молодой советской власти. Пласт в образе бывшего командира нестроевой роты без особого труда устроился на один из вещевых складов Красной Армии, но не нашел общего языка с начальником склада, малограмотным, но фанатично преданным идеям коммунизма товарищем Шариковым. В сентябре 1918-го Щербин, не без участия отца Петра, Михаила Федоровича Ганина, получает направление в город Торжок Тверской губернии, где действуют первые советские инструкторские военно-железнодорожные курсы для подготовки красных командиров железнодорожных войск. Долго проработать на хозяйственной должности ему опять не удается. Случайно узнав о том, что бывший поручик прекрасно умеет обращаться со взрывчаткой, начальник курсов рекомендует пласта на должность командира подрывной команды отдельной железнодорожной роты. Вот так. Вопреки желаниям Щербина остаться поближе к дочке и вообще не ввязываться в братоубийственную войну, обстоятельства приводят его в железнодорожные войска РККА. Слабым утешением для Степана Ерофеевича служит лишь тот факт, что взрывать ему по большей части предстоит рельсы и шпалы. На железной дороге Щербин всю войну и отвоевал. Старался не высовываться, но получалось не всегда. Пару раз дело доходило и до рукопашной. В одной из таких стычек Пласт умудрился с трех метров броском гаечного ключа оглушить белогвардейца, и комиссар батальона добился награждения Героя орденом Красного Знамени. Конечно, если за каждого белика орден давать, у республики металлов не хватит, и можно было бы попенять комиссару за разбазаривание социалистической собственности, если бы... Не одно «но». Далеко не каждый белогвардеец в тот момент, когда ему прилетает металлическим инструментом в голову, целится в лежащего комиссара из австрийского карабина с явным намерением пристрелить. В итоге гражданская война закончилась для Степана Ерофеевича в 1922 году в пригороде Владивостока, в 750 километрах от Ляуяна. Огромное расстояние по меркам Европы, где Лондон и Париж по прямой разделяют всего 340 км и совсем небольшое по меркам России. В 1905 году его высокоблагородие Исаул Щербин уходил из Китая, оставляя Корею японцам. Спустя 17 лет красный командир товарищ Щербин, не скрывая слез, смотрел, как корабли с японскими солдатами покидают рейд Владивостока. Молодое советское государство смогло заставить Японию убраться с Дальнего Востока после четырех лет оккупации. По большому счету, именно желание большевиков сохранить единое государство И примирила Щербина с советской властью, пусть красная, но империя, а не выскочившая, как на парад суверенитетов, квази-государства. Ласт еще мог понять целесообразность и принять отделение царства польского и великого княжества финляндского, но провозглашение всяких там кубанских, дальневосточных, украинских, карельских и разных других республик, а также различных башкурдистанов, увольте. Приходилось признавать, без большевиков Россия распалась бы на десятки удельных княжеств. Весной 1923 года в связи с сокращением численности Красной Армии железнодорожные полки со штатом в 1590 человек каждый переформировались в железнодорожные батальоны численностью по 650 человек. Воспользовавшись этим, покинул вооруженные силы Сергей Ерофеевич, что было совсем нетрудно, учитывая его возраст. Немного поездив по стране, Ласт поселился в Карелии под Петрозаводском, устроившись лесничем. И еще лет пять вел необъявленную войну с порубщиками, пока самые непонятливые не перевелись, а остальные не приняли правил нового лесничего. А когда работа стала поспокойнее, завел пасеку. Сам сколотил плоскодонку, благо озер хватало, и зажил тихой, размеренной жизнью. Разговор о политике не любил и пресекал. Зато не забывал щедро делиться с разнокалиберным начальством, заглядывающим на огонек, медом и копченой рыбкой. Республиканское руководство, независимо от национальности, было не чуждо маленьких человеческих радостей. И сначала приезжала просто отмякнуть душой, попить целебного, настоянного на разных гадах самогона, попариться в баньке, да послушать охотничьих байк Ерофеича. А со временем, когда выяснилось, что ненавязчивые советы много повидавшего в жизни лесничего неизменно помогают в самых разных ситуациях, стали приезжать и просто проведать старикам. Менялись первые секретари и директора промышленных предприятий республики, А лесничий Щербин сквозь годы все нес свою бессменную вахту по охране леса. Дважды, в 1931 и 1936 молодые исследователи хотели привлечь его за недостаточно рабоче-крестьянскую биографию, и оба раза дела сразу же прекращались по советам более опытных товарищей-ценителей копченых деликатесов. Но всегда... Самым главным для Степана Ерофеевича оставались внуки. Именно их, потеряв в 1917 году всякую связь с сыновьями, видел он продолжателями традиций рода Щербиных. Как мог, учил внуков уму-разуму, обучал и пластунским ухваткам, и просто делился немалым жизненным опытом. Оба внука, и старший Владимир, в честь Владимира Ильича, и младший Ерофей, по настоянию Ксении с детства проводили с дедом большую часть времени. Родители их постоянно были в разъездах, строя железные дороги на русском севере, а дедушка с бабушкой по линии Петра не горели особым желанием возиться с хулиганистыми братьями. Пласт был сторонником, еще не описанного умниками-учеными метода обучения, погружения. Например, приехавшего впервые на каникулы десятилетнего Владимира Степан Ерофеевич несколько дней учил стрелять из ружья, а убедившись, что внук усвоил основы безопасного обращения с оружием, взял его в трехсуточный поход на озеро. Вернулся из похода Владимир уже кандидатом в рыцарь ордена тайных казачьих лесничих. Десять лет тренировок под руководством деда не прошли для Владимира даром. Призванный в армию, он попадает во взвод пешей разведки при штабе 487-го стрелкового полка Но даже в разведке его навыки настолько выделяются на фоне других бойцов, что участие в польском походе он принимает уже в качестве командира отделения 135 отдельной разведывательной роты 143-й стрелковой дивизии. Там он и познакомился с необычным командиром, который попытался переманить Владимира к себе, намекая на очень интересную работу. Но Владимир, собирающийся поступить в первое ленинградское пехотное училище имени Кирова, Заманчивое предложение отклонил. Правда, сам не заметил, как рассказал о своем деде достаточно, чтобы командир заподозрил в нем бывшего пластуна. А уж то, что подвернувшийся в неочередной отпуск Владимир пригласил нового приятеля съездить к деду, получилось как-то само собой. Сопоставив кошачью походку и взгляд нового товарища своего внука, пласт понял, что гость явился по его душам. Какие бы ни были заслуги в прошлом... Рабоче-крестьянская власть не очень жаловала благородиев, просто на этот раз приехал человек из центрального аппарата. Оказалось, угадал пласт ровно наполовину. Нежданный гость приехал именно к нему, но ни к центральному аппарату, ни к какой-либо другой структуре наркомата внутренних дел он отношения не имел. А был даже в некотором роде коллега Исаула Щербина, возглавляя подразделение, ориентированное на разведку и диверсии в тылу врага. Вот только опыта у этого подразделения, по признанию самого гостя, с сгульки нос. А опыт нужен как воздух и немедленно. Прямо сейчас они практически по собственной инициативе занимаются созданием агентурных ячеек на территории оккупированной Германией и Польши. И попасть к немцам его бойцы не имеют права ни при каких обстоятельствах. А кроме Польши на носу, на сей раз не Гулькиным, а нашим, война с финнами. И там малой кровью уже не обойдется. Но финны-то даже не цветочки. Года через два Германия переварит Польшу, и фашизм не просто постучится к нам, а высадит дверь кованым сапогом. Вот тогда каждый боец, обученный на пластунский манер, спасет сотню жизней обычных солдат. Есть только одна маленькая проблемка. Гость прекрасно знает, чему учить. Но как учить? Представляет намного хуже. Разумеется, Степан Ерофеевич поинтересовался. Откуда такая уверенность в скорой войне с финнами? Гость служит в генштабе? И в каком звании? Генерал или всего лишь полковник? Оказалось, капитан. А с ротой, которая доказала свою эффективность в боях на Халхинголе, просто не знают, что делать. Поэтому официально они сейчас просто собирают в Польше информацию для генерального штаба. Насчет войны с Финляндией не нужно быть генералом, чтобы видеть ее неизбежность. Для начала гость поинтересовался, сомневается ли товарищ Щербин в намерениях Германии напасть на СССР. Степан Ерофеевич не сомневался. А есть ли сомнения у товарища Щербина, на чьей стороне будет Финляндия? Степан Ерофеевич и на этот счет не имел сомнений. Финны, конечно, присоединятся к Германии. Тогда товарищу Щербину будет интересно узнать, что от Ленинграда до границы менее 30 километров. Кстати, и от Минска до бывшей границы с Польшей было точно столько же. Для сравнения, тяжелое немецкое орудие 24-сантиметровое «Канона-3» имеет максимальную дальность 37 километров. У бывшего царского пластуна нашлось еще много вопросов к командиру красных диверсантов. Два очень разных человека, но с одинаковыми повадками «Хищников», Проговорили всю ночь и нашли устраивающее обоих решение. С утра Степан Ерофеевич утрясет текучку, передаст бразды правления помощнику и оформит первый за все годы службы отпуск. То есть где-то через недельку он приедет и посмотрит на бойцов, из которых капитан хочет сделать современных пластунов, как он выразился «спецназ». Что в его силах покажет и подскажет. Но если до 1 декабря 1939 года войны не будет, или она будет не такая кровопролитная, как предполагает его гость, Щербин возвращается назад в свое лесничество. Назад Пласт не вернулся. А после того, как оценил потери РККА в Зимней войне, а после того, как оценил потери РККА в Зимней войне, только посуровил лицом, и вырезал крепкую трость из ясеня.